Это ощущалось во все эпохи, несомненно также и нашими предками, оставившими после себя такое наследие. Вероятно, многие из них питали те же сомнения, что и мы, только над ними тяготел слишком большой гнет, чтобы они отважились их высказать. И с тех пор несчетное множество людей терзались одинаковыми сомнениями которые они старались подавить, потому что считали веру своим долгом. Многие блестящие умы надломились в этом конфликте, многие характеры стали ущербными из-за компромиссов, путем которых они искали выход из положений. Если все доказательства, приводимые в пользу достоверности религиозных догматов, идут из прошлого, то напрашивается мысль посмотреть, не может ли предоставить такие доказательства также и современность, о которой мы вправе быть лучшего мнения, чем о старине. Если бы удалось спасти от сомнений хотя бы один фрагмент религиозной системы, то и все целое чрезвычайно выиграло бы в достоверности. Чем-то в этом роде занимаются спириты, которые уверены в продолжении загробом гробом жизни индивидуальной души и хотят недвусмысленно доказать нам это отдельно взятое положение религиозного учения. Им, к сожалению, не удается опровергнуть ту гипотезу, что явления и высказывания, вызываемых ими духов, лишь продукт их собственной психической деятельности. Они приводили слова духов величайших людей, известнейших мыслителей, Но все добытые от них высказывания и сообщения были настолько тупыми, столь неутешительными в своей пустоте, что из всего этого с полной достоверностью можно вывести только заключение об умении духов приспосабливаться к кругу людей, которые их вызывают. Следует упомянуть еще о двух попытках, которые производят впечатление судорожных усилий уйти от проблемы. Одна насильственной природы стара, другая изощрённой современно. Первое — это «Верую, ибо абсурдно» отцов церкви. Примечание «Верую, ибо абсурдно» — слова, приписываемые Тертулиану. Родился примерно в 160-м Умер в 220-м. Римскому апологету христианства, противопоставлявшему античной философии религиозную веру, мы не нуждаемся в любознательности после Христа, не имеем нужды в исследовании после Евангелия. В отношении правила веры «не знать ничего» значит знать все, что общего у Афин и Иерусалима, у Академии и Церкви. Даже если слова верую ибо абсурдно» не принадлежат самому Тартуляну, он говорил верую ибо нелепо», они достаточно хорошо передают смысл его учения о чистоте веры и отношении к мудрости мира сего. Сие должно означать, что религиозные учения не подчиняются требованиям разума, а стоят над разумом. Их истинно надо чувствовать нутром, понимать их нет надобности. Однако такое кредо интересно лишь, как исповедь в качестве предписания оно обязательной силы не имеет. Неужели я обязан верить любому абсурдному утверждению? А если не любому, то почему именно этому? У разума нет вышестоящей инстанции. Если истинность религиозных учений зависит от внутреннего переживания, свидетельствующего об этой истинности. Так что делать с множеством людей, у кого столь редкостного переживания нет? Можно требовать от всех, чтобы они пользовались имеющимся у них даром разума, но нельзя выводить общеобязательный долг из побудительной причины, имеющей силу лишь для ничтожного меньшинства. Если кто-то один после глубоко охватившего его состояние экстаза приобрел непоколебимое убеждение в реальной истине религиозных учений,